Все, кто его знал близко, звали его Бумеран. И, кроме того, все знакомые его побаивались. Он очень хорошо это чувствовал. А ведь ему было всего 13 лет по земному летоисчислению. За эти годы он не получил ровным счетом никакого образования. Хорошее на этой планете перестали давать давно, лет 20 назад. Плохонькое, муравьиное давали и ныне. Но он умудрился не получить и его. Зато он прошел хорошую школу жизни, или вернее выживания. И почти регулярно хорошо питался. Он любил мясо. Еще больше печень и предпочитал сырую. Сегодня бумеранг стал очень горд. Сам Заудит Утин, святой освободитель, отправлял его в дело. Вот как он прославился за свою короткую жизнь. Дело, которое ему поручили, было очень ответственное, но он нравилось бумерангу не только этим. Оно не связывало ему рук и давало возможность без отрыва от его выполнения насытиться. А сейчас он был очень голодный. Вот уже две недели он питался вареными брикетами из водорослей, как и все. То, что сейчас его терзал голод, тоже очень нравилось Бумерангу. Ведь чем дольше длилась его нездоровая диета, тем приятнее будет покушать печень. А скоро, очень скоро у него в руках будет свежая теплая печень. Мясо тоже будет. Но, видимо, теперь он сможет себе позволить питаться исключительно печенью. На некоторое время сознание Бумеранга удалило сложные дебри предсказания будущего, Что вообще-то с ним не случалось? Наверное, на мозги давила эта долгая, нездоровая диета. Но он вдруг представил, что в награду за его подвиги глава повстанцев станет с ним дружить и вместе питаться. Бумеранг будет приносить ему еду, и они вместе будут дегустировать добытое. Интересно, станет заудитутин есть сырое, да еще руками, как любит бумеранг. Но даже если не станет, бумеранг не будет обижаться на вождя всех угнетенных. Ведь бумеранг умеет хорошо готовить печень. Вкусно готовить. Бумеранг будет носить своему старшему брату самую лучшую печень. Ведь после победы никто не будет запрещать бумерангу охотиться на эксплуататоров рода человеческого, когда угодно. Самая лучшая жирная печень была у старших статусов, как знал бумеранг. Чем выше был статус, тем вкуснее и больше был у него этот полезный бумерангу орган. Бумеранг никогда не анализировал, почему это так. Вообще-то он еще никогда и не пробовал у печени самых высоких статусов. Он не был силен теоретической анатомии и даже не знал, что такая наука есть. Он не связывал тонким гипотетическим построением более высокое служебное положение с более изысканным питанием. Столь далеко идущие выводы были для него чрезмерно сложны, и он бы наверняка потерял нить рассуждений, растолкуя ему кто-нибудь такое. Но он был уверен в этом всегда, как и в том, что Гаруда состоит из нор. Правда, были в этом правиле исключения. Самая невкуснейшая печень находилась, конечно, внутри женщин. Тут, строя нить рассуждений далее, можно было прийти к выводу, что, опять же, чем выше статус другого пола, тем вкуснее его внутренности. Но тут Бумеранг снова сбивался на более прозаические вещи. Он начинал терзаться воспоминаниями. Он видел перед собой кусочки старых, еще с земли вывезенных стереофильмов, в которых было множество женщин. Таких женщин, как в этих фильмах, Бумеранг не видел никогда. Он был убежден. Только никому об этом не говорил, что внутри этих суперженщин находится самая вкусная печень во Вселенной, просто сладкая, как легендарный и никем не виданный земной мед? Еще он знал, что этих женщин разводят на далекой заоблачной земле для получения этого вожделенного продукта. И, возможно, когда они одержат победу и когда святой освободитель снова помирит их планету с Землей, тогда Земля не подарит им несколько таких женщин для разведения. Как их там будут разводить? В этом Бумеранг не очень разбирался, но он верил, что найдутся умные люди, которые смогут это сделать. Запах печени уже начал щекотать раздувшиеся ноздри Бумеранга, когда он уперся лбом в очередное препятствие. Покидая трепетные мысли, Бумеранг наклонил голову, и, напрягая пальцы, используя всю просунутую вперед руку, он не мог, поскольку не было места ее распрямить, протиснулся еще чуточку вперед. Еще в течение примерно 10 метров горизонтального движения он полз, словно уж Сделав себя максимально плоским и узким, скальная ниша сдавливала его со всех сторон. Вот уже более четверти километра бумеранг продирался через этот проточенный за миллионы лет подземный водяной канал. Вода давно не струилась по нему. Видимо, после того, как в дело землекопания вмешался человек, что-то в распределении жидкости в недрах изменилось. Она ушла по другим, проторенным человеком, рукавам. Умение передвигаться по самым непроходимым местностям, внутреннее пространство этого мира являлось достоинством Бумеранга, и за это его тоже уважали, но не за это боялись. Бумеранг мог пройти туда, куда добраться считалось вовсе невозможным. Он всегда добирался. Иногда для этого нужно было сделать крюк вертикальной или горизонтальной плоскости. Много раз вернуться туда или сюда. То, что по прямой составляло, возможно, метров 10 здесь, в его мире, могло вычисляться километрами. Вода была глупой. Она точила пути не по кратчайшему расстоянию, а по пути наименьшего сопротивления горного материала. Она была очень слабоумной, эта вода, сотни тысяч лет назад. Но она всегда добиралась до цели, как река в верхнем мире достигает моря. Никто ведь никогда не видел заблудившейся реки, правда? Вот и Бумеранг был точно таким. Он не был Евклидом, он не умел соединять точки по прямой, незнаком он был и Слобачевским, который делал это по-другому, но он всегда находил путь к цели. За это его ценили. Но не за это боялись. Сегодня у бумеранга была цель, поставленная другими, а не им самим. Это было новое волнующее. Помочь другим. В нем нуждались. Это было просто здорово. И нуждались в нем не абы кто, а сильные миры сего. Полубоги, ведущие за собой всех. Дело в том, что верховный статус перекрыл нормальные коммуникации. Если бумеранг не сможет добраться куда надо, то старшие статусы смогут перестать давать воздух вниз или сделать еще какую-нибудь гадость. Ведь очень удобно действовать сверху вниз. Бумеранг это хорошо знал. Не зря у некоторых народов вертикальные и горизонтальные меры измерения различны. 20 метров вверх гораздо сложнее преодолеть, чем 20 метров вперед. Потому футы не равны ярдам. Правда, о таких тонкостях Бумеранг не думал. Он просто двигался. Для него самого оставалось загадкой, как он не теряет направление. Действовал ли он по нюху? по слуху улавливая тончайшие шумы и запахи. А может, его редкие волосы ощущали малейшие движения воздуха? Он не знал этого, но и не мучился загадкой. Вот сейчас он почувствовал, что до его цели очень недалеко.